Глава 11. Выкупленная с помощью принцессы Владимирской графства Оберштейн, князь Лимбургский подарил ей как своей невесте. Хотя формального акта на эту передачу, сколько нам известно, не сохранилось, но единогласные удостоверения разных лиц о действительности этого подарка не оставляют сомнения, что князь в самом деле передал это владение своей очаровательнице. Она переселилась в доставшееся ей таким образом графство в октябре 1773 года. Здесь она изменилась во многом. С того времени, как она сделалась в Оберштейне полной хозяйкой, князь, бывший в Аугсбурге, и Горнштейн стали получать от разных лиц жалобы на самовластие новой владетельницы. А более всего удивляло их... Особенно же ревностного католика Горнштейна, что, несмотря на уверение ее, будто занимается изучением католической веры, она стала ходить в протестантскую церковь. Затем, отдалив от себя прежнюю прислугу, Алина приняла к себе на службу новых лиц, и в том числе дочь прусского капитана Франциску фон Мешеде которая была при ней безотлучна до самого конца ее приключений, и вместе с нею попала в Петропавловскую крепость. Наконец, удалив де Марина и всех прежних друзей, принцесса стала заботиться и об удалении самого князя Лимбургского. Они поссорились, но Горнштейн умел помирить их. Несмотря на то, Алина стала холоднее к жениху, а через несколько времени, кажется, и вовсе не помышляла о свадьбе. Что-то она затевала, но князь не мог проникнуть ее замыслов. Она только сказала ему, что вместе с Агинским предпринимает блестящее и необыкновенно выгодное дело, и просила сто тысяч гульденов для начатия его. Осенью 1773 года в Оберштейн стал являться молодой человек, приезжавший из Мосбаха и проводить по несколько часов с владетельницей замка наедине. Он был известен оберштейнской прислуге под именем мосбахского незнакомца, полагали, что это новый любовник, и не ошибались. Алина была слишком пылкого темперамента и не могла жить без любовников. В этом она сама сознавалась, в этом каялась и во время предсмертной исповеди. Мосбахский незнакомец был поляк, князь Карл Радзевил. Летом 1772 года приехал на берега Рейна, откуда входил в сношение с Версальским кабинетом. При нем было немало приверженцев Барской конфедерации и врагов короля Понитовского, которых он употреблял для переговоров. Князь Радзивилл не был настолько умен, чтобы самому вести политическую интригу, но в помощниках у него недостатка не было. Мосбахский незнакомец принадлежал к их числу. Это был Михаил Доманский, который в 1769 году, во время Барской конфедерации, был консилиаржем пинской дистрикции, уезда. Он приехал на Рейн одновременно с князем Радзивиллом. В марте 1773 года Радзивилл посылал его из Мангейма, где тогда они жили, в Ландсгуд, на конфедерационный генеральный польский комитет, собиравшийся в этом городе. Этот комитет состоял из главнейших членов Барской конфедерации, бежавших за границу после решительного поражения их русскими войсками. Целью совещаний было противодействие трактату, который тогда готовились заключить между собой Россия, Австрия и Пруссия о разделе Польши. Доманский предложил от имени Радзивилла издать манифест, в котором протестовать против приготовляемого раздела и всеми средствами содействовать низвержению с престола Станислава Понятовского. Предложение было принято. В следующем апреле Радзивилл переехал во Францию, избрав место пребыванием своим Страсбург и осенью 1773 года ездил в Париж. По возвращении из Парижа в Страсбург он немедленно послал в Константинополь одного из своих приближенных – Косаковского, чтобы склонить порту на сторону конфедератов и выпросить для Родивила султанский Ферман на проезд в турецкую армию, действовавшую тогда против русских. В то же самое время другой его приверженец, Даманский, начал свои таинственные посещения Коберштейнской красавицы. Обратим теперь внимание на то, что происходило в России в это время подготовления поляками самозванки, которая по их планам должна была произвести замешательство в России. Летом 1773 года явился на Яике Пугачев. В сентябре он осаждал Яицкий городок, взял летскую защиту, крепости Рассыпную, Татищеву, Чернореченскую. Затем овладел Сакмарским городком и Причистенскую крепостью, а 5 октября находился уже под стенами Оренбурга. Башкирцы и мещеряки, обольщенные подарками и обещаниями самозванца, стали нападать на русские селения и толпами переходить в шайки бунтовщиков. Киргизский хан Нурали вошел в дружеские сношения с Пугачевым. Мордва, Черемисы, Чуваши заволновались и перестали повиноваться русскому правительству. Служилые калмыки бегали с форпостов, Помещичьи крестьяне Оренбургского края и по Волге заговорили о воле, о воле батюшки Петра Федоровича. В половине октября Оренбургский край весь уже был охвачен мятежом. Тогда же, 14 октября, Императрица послала для усмирения развивающегося мятежа генерала Каре, который, как известно, в начале ноября доставил Пугачеву возможность разбить находившиеся под его командой войско. Факшанские переговоры не привели ни к какому соглашению. Граф Григорий Орлов, возвратясь в Петербург, увидал, что карьера его кончена. Он пал. Чесменский герой, находившийся с флотом в Средиземном море, не скрывал своего неудовольствия против императрицы. В свою очередь, Панины являлись ее противниками. В сентябре 1774 года Павел Петрович вступил в брак с Гессен-Дармштадтской принцессой Вильгельминой, названную по принятии православия Натальей Алексеевной. По внушениям Никиты Ивановича Панина, она восстановляла подпавшего под ее влияние супруга против его матери, внушая, что настала пора ему самому царствовать. По прекращении факшанских переговоров начались военные действия против турок, но войска было мало. И несмотря на победы Вейсмана и Суворова, армия наша должна была отступить на левый берег Дуная. Осада Силистрии не удалась. Шведский король Густав III, нарушив Конституцию, сделался в 1772 году самовластным государем и горел нетерпением загладить полтавское поражение Карла XII. Он грозил России войной и с часу на час ожидали, что последует разрыв и шведские войска явятся в Финляндии. В Польше дела наши шли вяло. Русского войска было там немного, и конфедераты подняли головы. Напрасно Станислав Понятовский объявлял амнистию за амнистией. Никто почти не обращал на них внимания. И конфедераты продолжали свое дело. Версальский кабинет подавал им надежду на вооруженное вмешательство Франции в войну России с Турцией. Говорили, что в Тулоне снаряжается сильная французская эскадра которая должна идти на помощь бедным остаткам турецкого флота, сожженного Алексеем Орловым, при Чесме. Известия о всех этих обстоятельствах, преувеличенные до крайней степени или совсем даже искаженные, разносились по Европе и возбуждали надежды поляков. Известия эти появлялись и в газетах. Конечно, тогдашняя журналистика не имела еще такого влияния на дела политические, какое получила она в нашем столетии. Но рассеянные по западным государствам члены Барской конфедерации и тогда умели пользоваться ее силой. И тогда, как в недавнее время, подкупали журналистов и печатали разного рода клеветы на ненавистную им Россию польские эмигранты осенью 1773 года признали благовременным поставить новое затруднение Екатерине в лице подготовленной князем Карлом Радзивиллом претендентки на русский престол. Нельзя думать, чтобы они серьезно надеялись возвести на престол русской империи подставную самозванку. Им нужно было лишь создать как можно больше затруднений императрице Екатерине – Им нужно было лишь произвести новое замешательство в России. Впрочем, носил же ведь некогда Мономахову шапку названный «сын Ивана Грозного», выставленный польскими панами. Отчего же и не повторится этому? Ведь до 1762 года в России, при неопределенности прав престола наследия, так часто происходили перемены в правительстве что произведение нового «Переворота» никому не казалось делом невозможным. Сама Екатерина нередко тревожилась этим. И как ей было не тревожиться, после заговора Гурьевых, после покушения Мировича, при интригах Никиты Панина, после того, как до нее доходили сведения, будто чумной бунт в Москве 1771 года произведен был Петром Ивановичем Паниным. Будто Иван Иванович Шувалов интригует против нее в западных государствах.